Глава 54. Эдит Пригород Пулав, Польша, апрель 1941. Мне так жаль, Эдит! Сказал Франц. Но что, и какими словами вообще можно говорить о человеке в полном расцвете лет, жизнь которого прервалась в одночасье? В одном мгновении он жив, а в следующее мертв. И ради чего? Это случилось недалеко от границы, пробормотал Франц, уставившись на свои переплетенные между колен пальцы. Они сидели рядом на скамейке на морозном воздухе, он низко опустил голову. Мне сказали, что какая-то деревня. Отряд Генриха направлялся к бункеру возле неё. Эдит сделала то, чему хорошо научила ее эта война. Она опустила вокруг головы вуаль бесчувственности. Через края этой вуали в ее сознание пробирались образы. Генрих берет ее за руку, когда они бродят по пустым галереям пинокотеки после вечернего закрытия музея. Они кормят уток, катаясь на маленькой лодочке по парковому пруду. Он помогает ее отцу чистить яблоко. Он убирает с ее лица локон волос и прижимается губами к ее шее. Эдит представила себе, как губернатор Франк сидит за своим гигантским столом, попивает польскую водку и пялится на своего до да над радиатором, когда Генрих и тысячи других погибают в кровавых битвах. Она теперь ни на секунду не сомневалась, что Ганс Франк, генерал-губернатор, лично выбранный Гитлером, был в ответе за это все. За каждую жестоко прерванную жизнь — и врагов, и соотечественников по всей Польше. При мысли о его внимании, его фальшивом налёте обходительности, у нее по спине побежали мурашки. Франц продолжал рассказывать ей подробности о гибели Генриха, но эта жестокая информация больше не умещалась у нее в голове. Все, о чем она могла думать, она потеряла мужчину, за которого вышла бы замуж, и виноват в этом был губернатор Франк.